Глава 12. Лу разбудил громкий стук в дверь. Ей снился сон. Тот же, что и в прошлый раз, когда она впервые оказалась в поместье. Только сейчас ей даже не пришлось идти в заброшенное крыло, потому что все двери ввели в трофейную комнату. В дверь постучали еще раз. Зак что-то неразборчиво пробормотал из кровати, и в этот момент в комнату, не дожидаясь разрешения, ворвался Оливер. На нем была защитная экипировка из кожи, примерно такую же вчера они видели на тете Равене. Подъем! объявил он, включая свет. Тетя Равена хочет с вами поговорить!» За окном только-только начинало светлеть, и Лу застонала. «Да-да, мы будем сидеть дома!» — пробубнила она в подушку. «Дай поспать!» «Не вариант!» Он подошел к ней и стянул одеяло. Вскрикнув, Лу резко села, а Оливер тем временем сдернул одеяло с Зака. «У вас пять минут». Он ушел, и Луба завалилась спать дальше, но двоюродный брат забрал одеяло с собой. Выругавшись себе под нос, она встала, оделась, почистила зубы, а потом вместе с Заком спустилась в фае, где в изъеденном молью бархатном кресле сидела Ровена с накрепко перебинтованными ногами. «Что сделано, то сделано», — заявила она вместо приветствия. «Метка уже появилась, а раз так...» «Будете работать, как и все остальные?» «Работать?» — беспокойно спросил Зак, а Лу оживилась. «То есть нам можно вернуться?» «Можно», — сказала тетя Мерле, вырываясь в фойе с охапкой одежды в руках. «Я как раз нашла вам комбинезоны и сапожки. померите они должны подойти». Она поставила перед ними две пары резиновых сапог, а Оливер прислонился к стене, спрятав руки в карманы И ухмыльнулся. Раз уж сегодня я не могу пойти в горы. Меня подменит Оливер, недовольно сказала Ровена. Видимо, ожоги оказались серьезными, и ей это совершенно не нравилось. А вы подмените его? Лупа косилась на зеленовато-коричневый комбинезон, и в душу закралось плохое предчувствие. Оливер бы не злорадствовал просто так, а значит... Навоз! — сказал он, ухмыляясь от уха до уха. — Вы будете убирать навоз! Вычищать стоило оказалось куда сложнее, чем Лу себе представляла. Хотя стоит признать, раньше она об этом и не задумывалась. Сил хватило на два стойла. Она убрала их и натаскала сена, Но боль в мышцах уже давала о себе знать, и ей безумно хотелось пить. У выхода, где она припрятала бутылку с водой, Лу столкнулась с Заком. Тот высунулся на улицу, стащив с лица маску, и просто дышал. По его лицу текли слезы, а кожа так покраснела, что Лу было больно смотреть. — Заку, правда, лучше уйти, — сказала она Конраду, который в соседнем стойле корпел над вороным единорогом с раной на боку. — У него аллергия на сено, пыль и... «Да, — Да-да, я вижу, — нахмурившись, сказал Конрад и подошел к Заку, чтобы его осмотреть. «Я уже принял лекарство», — сказал Зак, шмыгая носом. «Но свежий воздух не помогает». «Да, на улице сегодня много пыльцы», — со вздохом признал Конрад. «Ну, Равена, конечно, разворчится, но мы всегда можем отправить тебя домой». «Нет!» — Зак замотал головой, вытирая нос рукавом. «Я хочу остаться! Пожалуйста!» Конрад неуверенно поглядел на него и сощурился. «А на драконов у тебя случаем нет аллергии?» «Маленьким проказникам вечно не хватает внимания». «Я... не знаю», — честно ответил Зак. «До вчерашнего дня мы с ними не сталкивались». Конрад усмехнулся. «И правда, где бы вы их нашли?» ло отставив грабли в сторону, подошла к ним. «Маленькие проказники?» — спросила она. «Это вы про детенышей?» «Именно», — сказал Конрад. Я стараюсь играть с ними, когда выдается свободная минутка, но в последнее время у меня так много дел, что бедняги, наверное, совсем заскучали. Почему они вообще здесь? спросила Лу. У них нет родителей? Есть, ответил Конрад. В том числе сурей, драконица, на которую вы наткнулись. Они с Деваном постоянно бродят где-нибудь неподалеку, все надеется высмотреть своего малыша. Если хотите их увидеть. Сейчас они прячутся за пастбищем». Лу выглянула на улицу. Не сразу, но она все же заметила драконов, притаившихся среди деревьев за спинами единорогов. И хотя вчера Сурей едва их не поджарила, Лу все равно стала их жалко. «Ого!» — тихо выдохнул Зак. «Видимо, тоже заметил их». «А почему нельзя оставить малыша с ними?» — спросила Лу, обернувшись к дяде. «В горах слишком опасно» пояснил Конрад. «Драконам приходится делить территорию. До создания диколесия они жили на просторе, а сейчас, ну, скажем так, новорожденным малышам трудно выжить. Их численность сокращалась, а когда я окончил университет, то решил основать для них питомник. Первые полгода они проводят здесь, а как только начинают самостоятельно выживать и летать, мы возвращаем их родителям. Равана кстати, этим и занимается». — добавил он. — Ищет в горах яйца и малышей. Зак чихнул так громко, что вороной единорог нервно забил копытом. — Можно с ними поиграть? — спросил он, шмыгнув носом. — И осторожно. — Конечно, — сказал Конрад. — Главное, чтобы у тебя не было на них аллергии. А так, я думаю, общение пойдет вам на пользу. Идем. Выдам тебе защитное снаряжение, чтобы ты не обжегся. Зак чуть ли не в припрыжку побежал за дядей, а Лу пошла следом, гадая, распространяется его аллергия на драконов или нет. Шерсть животных — это одно, но раньше Зак не сталкивался с рептилиями. И пока Конрад помогал ему натянуть длинные перчатки и фартук, покрытые драконьей чешуей, Лу на всякий случай нашла в рюкзаке шприц-ручку с лекарством. «Ваша мама тоже обожала драконов», — сказал Конрад, и взгляд его затуманился. Всегда так переживала за судьбу малышей. В детстве постоянно приходила ко мне все озареванное, и никто не мог ее успокоить. Если честно, это ради нее я построил питомник. И вот с тех самых пор мы спасаем юных драконов. Он замялся, накрепко завязывая фартук на поясе Зака. Простите, что не смог приехать на похороны. Я очень по ней скучаю. «Она бы сама отправила вас назад к животным», — уверенно ответила Лу. «Вы правильно поступили». Конрад вытер глаза, шмыгнул носом и взял себя в руки. «Да, наверное, я стараюсь». «Так, ладно, Зак, за твою одежду я не ручаюсь, но пострадать ты не должен, скорее всего». «Скорее всего?» — Лу в ужасе посмотрела на брата. «Зак!» «Ты меня не остановишь, Лу!» твердо ответил тот, вывернулся из рук Конрада и шмыгнул в загон. Лу подбежала к ограде и заглянула внутрь. Зак вышел на центр, и детеныши тут же окружили его калейдоскопом цветов. Луза затаила дыхание, она не знала, что ожидать от маленьких драконов, но была уверена, что Зака сейчас или укусят, или поджарят, или еще что похуже. Но детеныши карабкающиеся по штанинам его комбинезона, больше напоминали радостных щенят, чем опасных огнедышащих чудовищ. Фиолетовый малыш и вовсе забрался Заку на плечо и терся о его щеку, утробно урча. «Видишь? Все в полном порядке. Можешь не волноваться», — сказал Конрад. «Если понадобится помощь, я пойду к Зевсу. В фартуке лежит лакомство. Когда твой брат захочет уйти... «Пусть кинет его малышам, и они разбегутся». Лу кивнула, не сводя взгляда с зака. Конрад пошел к стойлам. Как только его шаги стихли, она быстро натянула защитную экипировку и скользнула в питомник, придерживаясь за ограду. В отличие от брата, она опасалась лезть к диким животным, особенно огнедышащим. Но их совершенно это не смущало, и стоило некоторым детенышам заметить в вольере еще одного человека — Они выбрались из толпы сородичей и побежали к ней. «Как же классно!» — рассмеялся Зак, поглаживая изумрудного дракончика, который вскарабкался ему на плечо после фиолетового. Несколько детенышей залезли и на лу тоже, и она поморщилась. Их когти легко пронзали толстую ткань комбинезона и совсем чуть-чуть не доставали до кожи. «Да», — согласилась она и тоже улыбнулась, когда перламутровый малыш запрыгнул ей на плечо, и, заурчав, боднул лбом в щеку. Прямо как котенок, чешуйчатый, крылатый и с очень уж острыми зубками. «Дядя Конрад тут?» — спросил Зак, и Лу помотала головой, пытаясь передвинуть малыша с синей мерцающей чешуей так, чтобы когти не впивались ей в руку. Тот упорно цеплялся, но в итоге Лу все же пересадила его к белому дракончику. «Он ушел к единорогу», — сказала она, — «которого зовут...» «Зевс, кстати». Офигенное имя. Зак выпутал красного дракончика из завязок фартука, а потом обернулся к ней и застыл. «Эм, Лу! А куда это он?» «Кто?» — спросила она, обернулась и замерла от ужаса. Рядом с ней фиолетовый дракончик, повиснув на железных воротах, выглядывал в открытое пространство конюшни. Медленно, чтобы не спугнуть его, Лу нащупала в кармане фартука пригоршню коричневых гранул. Драконы тут же окружили ее, радостно пофыркивая и пуская из ноздрей искры. Но фиолетовый малыш даже не заметил, как она метнула лакомство в центр загона. Он лишь бегло оглянулся на братьев и сестер, перемахнул через ограду и приземлился на бетонный пол. Тихо выругавшись, Лупа пыталась открыть ворота, но на нее успело налипнуть несколько малышей, явно надеющихся получить побольше вкусняшек. Фиолетовый дракончик тем временем успел шмыгнуть за угол и побежал к открытым воротам конюшни. «Чудесно! Брось им еду в дальний угол», — торопливо сказала Лу брату, который смотрел на нее большими слезящимися глазами. «Тогда успеем сбежать!» Зак послушался, и вместе они опустошили содержимое фартуков, забросив лакомство как можно дальше. Детеныши тут же бросились пировать, задевая друг друга, шипя и осыпая все вокруг искрами. Лу придержала ворота, выпустила брата и выскользнула следом. Пойдем, сказала она, бросаясь в проход. Фиолетовый дракончик уже практически добрался до дверей, громко клацая коготками по полу. «Что у вас там такое?» — окликнул Конрад, выглядывая из-за Зевса. «Ничего», — судорожно ответила Лу. «Просто решили подышать свежим воздухом». Она промчалась мимо, выскочила на улицу и успела заметить, как дракончик исчезает в траве. Вон он! сказала она, подоспевшему брату, пока тот пытался отдышаться. Побежал в лес! Я зайду с другой стороны и попытаюсь поймать, прохрипел Зак, сжимая лямку рюкзака. Но он не умел быстро бегать, и Лу понимала, что ответственность за поимку малыша лежит только на ней. Она мчалась среди полевых цветов, выглядывая в высокой траве фиолетовой чешуйки. Каждый раз, когда они мелькали где-нибудь на периферии, она бросалась в ту сторону. Но дракончик выскальзывал буквально из пальцев. Он с ней играл. Но до леса оставалось совсем немного. Буквально несколько метров и... Осторожно! Зак возник буквально из ниоткуда. Лу дернулась в сторону, чудом избежав столкновения, а дракончик от неожиданности замер, и Зак, воспользовавшись парой драгоценных мгновений, подхватил его на руки. «Попался — Попался! — торжественно воскликнул он, аккуратно удерживая дракончика руками в плотных перчатках. Тот недовольно ёрзал и пускал клубы дыма. Ему явно не хотелось проигрывать. Лу выдохнула с облегчением. Еще бы чуть-чуть». Пойдем отнесем его в питомник, пока он опять не сбежал», — сказала она. «Подержишь его или мне...» Она затихла на полуслове, охваченная ужасом. заг белый, как лист бумаги, смотрел куда-то ей за спину. Раздался низкий рык, и хотя все инстинкты вопили, что нужно бежать, Она медленно обернулась, прекрасно понимая, что ее ждет. Точнее, кто. В нескольких сантиметрах от лица на длу нависала Суррей.